Заказчик, главное, цену принял, не торгуясь. Когда такое было? В том-то и дело, — подхватил Михаил. Разве это не подозрительно? Денис Зайцев снова вздохнул, достал блокнот, нашел нужную страницу и показал ее следователю. Вот его мобильный телефон. Зовут Иван Иванович. Попробуйте позвонить, хотя это бесполезно. Если люди платят такие деньги, не торгуясь, неужели они не могут обеспечить себе инкогнито? Я уверен, что и этот Иван Иванович не знает вашего благодетеля. Ничего вы не найдете и не докажете. Только я все равно не понимаю, зачем вам это надо. Агент в поисках поддержки посмотрел на Аню. В глазах его была мольба. — Ну, вступите в права владения собственностью. Примите в подарок тридцать соток земли в престижном месте и готовый кирпичный дом. Ну, что вам стоит? — Нам надо поговорить, — сказала Аня мужу. — Денис, вы пейте пока кофе, не стесняйтесь. — В комнате произошел очень жесткий разговор двух людей, оказавшихся вдруг по разные стороны объекта недвижимости. Это даже походило на допрос, но вряд ли Корнилов на этот раз выступал в роли следователя. — Тебе предлагали такую большую взятку? — сухо спросила Аня. — Нет, пока только... Помощь и премии по окончании дела. — Откуда же у тебя такие подозрения? — Просто больше некому, кроме как «ты имеешь в виду Горовца», — догадалась Аня. — Значит, жене Санчука тоже должны были принести договор о покупке собственности. — Я все-таки старший, — неуверенно проговорил Корнилов. Тогда Санчук должен получить одноэтажный дом не в Озерках, а в Пупышево, например. Корнилов, мне кажется, что ты себя переоцениваешь. Это подарок мне. А ты просто по привычке видишь в обычной ветряной мельнице сто великана. В постоялом дворе замок злого волшебника, в стаде баранов. «Сарацинское войско!» «А может, ты ревнуешь? Скажи честно!» «Ты догадываешься, кто и за что мог сделать тебе такой подарок?» Михаил попытался вернуть себе привычную роль. «Дарить мне такой подарок не за что», — подумав, сказала Аня. «На земле есть только один человек» который может мне сделать такой подарок на свадьбу. Я его никогда не видела, я даже сомневалась в его существовании. Но если есть этот дом в Озерках, значит и он есть. Причем он знает обо мне, по крайней мере, мои паспортные данные. Глава двенадцатая. Что с тобой, муженек? Возвращаешься домой, вроде как пешком, и при том еще еле ковыляешь.